Доктор Джилли подумала, потом сказала несколько слов селектор. Они услышали, как вопли Бена «нет, нет» и увещевание сестры. Дверь отворилась. Появился Бен. Медсестра подталкивала его в комнату. Дверь закрылась за ним, и Бен прижался к ней спиной, сверкая глазами. Стоял, выставив плечи вперед согнув колени, будто собирался куда-то прыгнуть. Маленькая, плотная и коренастая фигура с большой головой, желтая щетка жестких волос, что росли от двойной макушки, спускаясь низко по тяжелому узкому лбу, плоский, расширяющийся к низу нос со вздернутым кончиком, несистые и изогнутые губы, глаза, как два тусклых камня. И в первый раз Гарриет подумала, ведь он не выглядит как шестилетний ребенок. Он будто намного старше. Его даже можно было бы принять за маленького мужчину. Совсем не ребенка. Доктор Джилли смотрела на Бена. Гарриетт наблюдала за обоими. Потом доктор сказала. — Ладно, Бен, теперь выйди. Мама придет к тебе через минуту. Бен стоял, окаменев. Доктор Джилли снова включила связь. Открылась дверь, и Бена утащили за порог. Он рычал. «Скажите мне, доктор Джилли, кого вы видели?» Доктор Джилли приняла подозрительную обиженную позу. Она подсчитывала, сколько времени осталось до конца беседы, и не отвечала. Гарриет сказала, понимая, что все бесполезно, только потому, что хотела, чтобы это было сказано и услышано. «Ведь он не человек. Так?» Внезапно, неожиданно, доктор Джилли дала выход тому, что думала. Она выпрямилась, тяжело вздохнула, закрыла лицо ладонями и провела ими вниз. И так сидела, закрыв глаза, кончики пальцев на губах. Это была красивая женщина средних лет, которая умела распоряжаться собственной жизнью, но на мгновение в ней промелькнуло несертифицированное и неузаконенное страдание, и она стала будто немного не в себе, даже как будто пьяна. Потом она решила отречься от того, в чем Гарриет увидела момент истины. Доктор уронила руки и шутливо спросила. «Инопланетянин из космоса?» «Нет. Ведь вы же видели его, да? Как знать, какие породы людей, то есть расы, существ?» не похожих на нас, когда-то жили на этой планете. В прошлом, понимаете? Ведь мы этого не знаем, правда? Откуда известно, что гномы, эльфы и гоблины и все прочие не жили тут на самом деле? Не потому ли о них рассказывают легенды? Они в самом деле существовали и когда-то. Ну как мы можем знать, что их не было? Вы думаете, Бен, атовизм? — спросила доктор Джилли серьезно. Таким голосом, будто как следует, приготовилась обдумать эту мысль. — Мне это кажется очевидным, — сказала Гарриетт.